Открывающие титры. Ну, давайте начнем. С самого первого сезона, с января 1990 года, каждая серия «Симпсонов» начинается с шутки, которую не замечают десятки миллионов зрителей за сотни миллионов просмотров. Когда название сериала выплывает из-за облаков, сначала вы видите только первую половину фамилии – Simpsons, Вторая показывается чуть позже. Ну и что? Ну, в английском языке «симпс» означает «простаки», «туповатые граждане», как те, которых вы увидите в сериале. Если вы упустили эту шутку, не огорчайтесь. Большинство наших сегодняшних сотрудников тоже о ней не догадываются. Другие шутки, которые вы тоже могли не понять. История игрушек рифмуется с магазином игрушек. Блондинка в законе обыгрывает крайнюю степень близорукости, а в логотипе Баскин-Робинс скрыта цифра 31 – отсылающая к их слогану про 31 вкус мороженого. Видите, вы уже узнали столько нового, а это только начало книги. В открывающих титрах Симпсонов мы помещаем столько шуток, сколько некоторые ситкомы используют за всю серию или за все 8 сезонов большого ремонта. Титры всегда начинаются с шутки с доской, которую Барт исписывает одинаковыми фразами, например, «Нервно-паралитический газ детям не игрушка». А заканчиваются титры всегда диванной шуткой, когда Симпсоны собираются на своем диване и происходит что-нибудь неожиданное. Например, диван их сжирает. Когда в 2009 году сериал стал выходить в высоком разрешении, мы добавили еще шуток. Пролет, когда кто-нибудь из персонажей проносится мимо названия в странном транспортном средстве. И анимированный рекламный щит. Соло Лизы на саксофоне тоже меняется от недели к неделе. Последнее время вместо саксофона мы заставляли ее играть на арфе и терминвоксе. Идея постоянно меняющихся титров пришла из неожиданного источника – клуба Микки Мауса, образца 50-х годов. Тамошние финальные титры выглядели так. Дональд Дак бьет в гонг и происходит какая-нибудь катастрофа. Гонг взрывается, Дональд Дак начинает вибрировать. Вариантов было много, но в конце концов утки всегда доставалось. Наша первая шутка с доской была простой и изящной. «Я больше не буду расходовать мел». Отличная шутка. Но потом все быстро покатилось под гору. Через две серии фраза превратилась в «Я больше не буду рыгать на уроке». И хотя нам удалось придумать несколько неплохих, «Фасоль – это не фрукты и не нота», Эти шутки очень сложно писать из-за того, что фразы длиннее десяти слов невозможно успеть прочитать на экране. Кроме того, когда мы начали вообще отказываться от шуток с доской, никто не обратил на это внимания. На самом деле, еще шестнадцать лет назад Барт писал на доске «Никто это больше не читает». Диванные шутки гораздо веселее, но и возни с ними намного больше. Раньше мы повторяли каждую шутку раз в год – В итоге получалось 11 диванных шуток на сезон из 22 серий. Но мы быстро поняли, что когда люди видят старую диванную шутку, они думают, что смотрят повтор и переключают канал. Сегодня почти у каждой серии есть своя уникальная диванная шутка. Как правило, мы пишем шутки для титров в конце рабочего дня – Когда есть шанс, что мы уйдем из офиса в полшестого вечера и успеем попасть домой к горячему ужину и не спящим детям, босс говорит нам заняться досками и диванными шутками. Наши диванные шутки пародировали открывающие титры других сериалов, теории «Большого взрыва», «Игры престолов» и «Во все тяжкие». Однажды Симпсонов раздавила гигантская нога из открывающих титров летающего цирка Монти Пайтона – Шоураннер Дэвид Миркин настоял на использовании именно той же ноги, что была у Пайтонов, с картины Аньоло Бронзино «Аллегория с Венерой и Амуром». Некоторые диванные шутки – настоящие мини-эпосы. Всего за 70 секунд мы показывали всю историю человечества, начиная с амебы, которая эволюционирует в обезьяну, потом в пещерного человека, а потом деградирует до Гомера Симпсона. Мы сжали трилогию «Властелин колец», до минуты и 39 секунд. И иногда нам даже не нужно работать, потому что приглашенные художники делают все за нас. У нас была возможность поработать с аниматорами, перед которыми мы преклоняемся. Биллом Плимптоном, Доном Херцфельдом и командами Робоципа и Рика и Морти. Гильермо Дель Торо сделал трехминутные титры, где процитировал все фильмы ужасов в истории. И это просто невероятно. Потом... Есть еще знаменитый анонимный художник Бэнкси. Эл Джин связался с ним, с ней, с ними, через продюсера документального фильма «Выход через сувенирную лавку». Бэнкси нарисовал уморительную оруэловскую версию корейской анимационной студии, где делается наш сериал. В его титрах DVD с Симпсонами нанизываются на рог измученного единорога, а потом упаковываются в коробку при помощи языка мертвого дельфина. Живые белки пропускаются через шредер, чтобы стать набивкой для кукол Барта Симпсона, которые увозят на тележке нездорового вида панда. Нам все страшно понравилось. Нашим корейским аниматорам? Нет. Я был первым сценаристом Симпсонов, посетившим нашу студию в Сеуле. Сотрудники, преимущественно женщины, работают в намного более просторных и светлых офисах, чем наши сценаристы, и многие из них смотрят на телефонах корейские мыльные оперы во время работы. Моя самая любимая диванная шутка вышла в тот вечер, когда наш сериал забрал у Флинстоунов звание самого долгоиграющего эфирного анимационного сериала в истории. Симпсоны вбегают в гостиную, где видят, что на их диване сидят Флинстоуны. Продюсеры этого сериала, компания Ханна Барбера, потребовали, чтобы присутствие Флинстоунов было оплачено по приглашенных артистов. Что мы и сделали. Фред, Вилма и Пебблс получили на троих 400 баксов. Жгучий вопрос. По ходу книги я буду отвечать на вопросы, чаще всего задаваемые зрителями Симпсонов. Начнем с главного. Где находится Спрингфилд? Название Спрингфилд было выбрано создателем сериала Мэттом Грейнингом за его полнейшую невыразительность. Это название города, в котором происходит действие никакущего ситкома «Папа знает лучше», выходившего в 50-е, и одно из самых распространенных географических названий в Америке. Больше только Риверсайдов и Файвпойнтов. В 43 американских штатах имеется 48 Спрингфилдов. То есть в пяти штатах есть по два Спрингфилда. Богатое воображение, парни. Но грейнинговская версия Спрингфилда не была задумана как угадайка. Как и почти все в Симпсонах, это не было запланировано изначально. И на сегодняшний день мы дали зрителям столько подсказок, что этот город просто не может быть нигде. Вспомним, что нам известно. Спрингфилд окружен океаном с запада и востока. Однажды мы сказали, что восточный Спрингфилд в три раза больше Техаса. А в одной серии мы видим, как Гомер утром убирается два раз снег, а вечером валяется на улице в гамаке и попивает лимонад. Вопрос остается только один. На какой планете находится Спрингфилд? Серия «По ту сторону смеха», обладатель премии Эмми, упоминает, что Симпсоны живут в северной части Кентукки. Правда, в субтитрах написано, что они из Миссури. Выбирайте, что больше нравится. Для повтора мы поменяли штат на Иллинойс, а на DVD говорится, что они живут на небольшом острове. В «Симпсонах в кино» Нед Фландерс говорит, что штат, в котором расположен Спрингфилд, граничит с Огайо, Невадой, Мэном и Кентукки. Перед премьерой фильма был даже конкурс, где жителям разных Спрингфилдов предлагалось снять видео, объясняющее, почему именно их город – родина Симпсонов. За честь называться самым тупым, жирным и грязным городом Америки соревновались 13 городов. В фильме «Спрингфилда. Штат Массачусетс» фигурировал сенатор Тед Кеннеди. Он пригласил очень похожего на себя мэра Куимби приехать в гости. Это было мощное выступление со стороны Кеннеди. Особенно с учетом того, что, как я слышал, он ненавидит нашего персонажа. И, несмотря на все это, Массачусетс проиграл. Победителем стал Спрингфилд, штат Вермонт. Комик Генрия Тамантелл родилась в Спрингфилде, штат Вермонт. И она говорила мне, что ничего общего между нашим Спрингфилдом и ее родным городом нет. Мне понравилась фраза Джона Шварцвальдера, остроумного сценариста 59 серий «Симпсонов». По его словам, Спрингфилд находится на Гавайях. Но несколько лет назад Мэтт Грейнинг сообщил, что действие сериала происходит в городке, рядом с которым он вырос. Спрингфилд, штат Орегон. Но он-то что может об этом знать?